Святая София На пути к храму Храм Святой Софии при мудрости Божьей есть величайший памятник византийской эпохи, и наше путешествие неизбежно начинается именно с него. Храм в течение 916 лет был христианским, в течение 481 года – мечетью, с 1934 года – это музей. Двор музея уставлен разными мраморными осколками. Перед самым пунктом билетного контроля на газоне стоит постамент от статуи, один, с надписью «Эсхин». Мы точно знаем, что эта статуя была в числе тех 80, что украшали в Ксиппа в нескольких десятках метров отсюда. Поэт Христодор, оставивший нам описание этой галереи, говорил, что афинский оратор был изображен с густой бородой. Сразу за пунктом билетного контроля, слева на газоне, Виден парфировый цоколь, 2, на нем номер 221. Когда-то на этом постаменте стояла серебряная статуя императрицы Евдоксии. Колонна была водружена совсем недалеко от того места, где стоит сейчас. Вокруг нее якобы происходили народные гуляния с бесстыдными плясками и громкими песнями, которые мешали епископу Константинополя Иоанну Хризостому. Именно из-за этой статуи возникла ссора между императором Аркадием мужем Евдоксии и Златоустом, который в публичных проповедях проклинал императрицу за расточительство. Конфликт закончился с ссылкой строптивого епископа и его смертью в изгнании. На цоколе две надписи. Греческая гласит, цитата, «Посмотри на царскую колонну из парфира и серебра, там, где владыки творят в городе справедливость. Если спросишь имя, знай, что оно Евдоксия. Кто поставил? Наилучший и парк Симпликий». Отпроск великих консулов. Конец цитаты. Из этой надписи следует, что статуя стала на Питаке. Латинская надпись ⁇ куда лаконичная? ⁇ Цитата. Владычицы Элии Евдоксии, вечно августейшей, поставил Симпликий, префект города. Конец цитаты. Если двинуться по дорожке дальше, то справа можно видеть пристройки к храму, возведенные еще в византийские времена. На стенах на уровне трех этажей... Заметны следы множества примыкавших к ним арок от каких-то несохранившихся сводчатых помещений. Здесь был патриарший дворец, о котором мы поговорим подробнее в конце главы. Атриум. Там, где сейчас бесчисленные туристические группы получают наставления перед тем, как войти в храм, в византийское время находился атриум, то есть окруженный колоннадой двор размером 47,6 на 32,5 метра. Его южная граница была продолжением стены здания, примыкавшего к юго-западному углу храма. В центре атриума в обравлении восьми кипарисов струился фонтан в форме каменной чаши с куполом. На праздник богоявления в этот фонтан погружали кресты. Теперь здесь, вокруг столиков летнего кафе, разбросаны многочисленные археологические фрагменты, причем далеко не все они относятся к самой Софии. Например, циклопическая база «Три», Инвентарный номер 3907. Из под исчезнувшей триумфальной колонны была привезена из Эвдемона, что за городскими стенами. На ней написано по латыни: «Цитата. Наш господин Феодосий, благочестивый, счастливый и августейший император и могущественнейший триумфатор над варварскими народами, постоянный и повсеместный победитель, благодаря сестринским обедам, замерив всю римскую империю, вознесся высоко на колонне». Конец цитаты. Речь идет о Феодосии II, который под влиянием своей набожной старшей сестры Пульхерии начал в 421 году религиозную войну с Персией. Из надписи хорошо видно, как христианская риторика начинает сливаться с империалистической, римской. Обратим еще внимание на обломок прямоугольной стеллы 4 с инвентарным номером 145. На ней различимы полустертые следы латинской и греческой надписей, но ничего кроме имени Феодосий, Разобрать уже нельзя. По-видимому, эта колонна стояла на площади Филадельфион и относится к концу IV века и к императору Феодосию I. В площади Баезида перенесли в сад Софии мраморный амвон 5, номер 306, из очень дорогого белого фригийского мрамора, изготовленный в VI веке. Литургическая чаша 6, номер 325, также относится к VI веку и перенесена во двор Софии из церкви Богородицы Киру. Обратим внимание, что все кресты на ранневизантийских артефактах латинские, то есть имеют расширение на концах. Такие же мы увидим и внутри храма. Отдельная тема – многочисленные капители колонн, разбросанные по всему двору. До середины V века коринфская капитель чаще всего составлялась двумя венчиками из листьев аканфа. Типичный пример – капитель 7, номер 301. Затем на целое столетие возобладал тип с одним венчиком и идущим поверху медальонами, вроде номера 504, 8. На самом деле этих типов не менее восьми, но самым заметным сдвигом следует признать христианизацию капителей. Поверх них появляются импосты с крестами, 9, номер 164. Затем кресты оказываются вплетены в каменную листву, как в номере 173, 10. А потом Эту листву вытесняют, как в номере 169, где помимо импоста крест добавлен на капитель в VIII-IX веках, 11 Признаком дальнейшей византинизации капителей служит номер 163, 12, где по углам появляются четыре дельфина. Поражают воображение уникальные капители с номерами 66, 141, 331, 13, 14, 15. Но наиболее интересна капитель номер 289-16. Она относится к средневизантийскому времени и своим ориентализмом очень напоминает миниатюры и керамику этой же эпохи. Вообще двор Софии – это Ноев ковчег Константинополя. К примеру, архитрав номер 207-17 – это почти все, что осталось от Манганского дворца. Обратим внимание на крышку от саркофага номер 408-18. Она была выточена в античности, но подверглась искусственной христианизации при помощи вырезанных в византийское время крестов. Перед входом в церковь находится большой археологический раскоп 19. Это результаты раскопок 1935 года. То, что мы видим, есть вход в Феодосиеву базилику, построенную в 415 году, предшественницу Юстиниановой Софии. Монументальный портал выдержан в классическом духе. Крыша наверняка была ровной без купола, как это и обычно для базилик. За входом, уже невидимо для нас, под полом нынешнего собора лежат остатки громадного пятинефного храма. Но даже то, что нам видно, доказывает, Феодосий в свое время постарался на славу. В дальнем левом углу двора разбросано множество циклопических обломков, (20), оставшихся от предыдущей Святой Софии. Это куски антаблемента, судя по ним, Храм был выдержан в классическом духе. Все фрагменты декорированы эллинистическими орнаментами, а число христианских символов ограничено. К северу от нынешнего храма теперь варварским образом строится медресе. Это, конечно, чистый идеологический жест. А раньше к храму с северо-западной стороны примыкала патриаршая школа. Глядя на Святую Софию. Но обратимся, наконец, к постройке Юстиниана. Император возвел свой храм в память о восстании Ника в январе 532 года, когда солдаты перебили 30 тысяч горожан, а Феодосиева церковь погибла в пожаре. Вся мощь империи была брошена на возведение нового собора. Отовсюду свозились в Константинополь куски цветного мрамора и колонны, выломанные из языческих святилищ. Само строительство, если судить по легендам, которые потом из века в век пересказывали византийцы, велось двумя бригадами по пять тысяч рабочих каждая во главе с 50 мастерами. Постройка якобы обошлась Юстиниану в 114 тонн золота. Прокопий Кисарийский писал, цитата, «Эта церковь вздымается до небес, сверху город виден как на ладони». Конец цитаты. Конечно, сейчас храм не производит того впечатления, как тогда. Все-таки 1400 лет не шутка. Но надо попытаться себе представить, что нет в городе огромных мечетей, каждая из которых была построена с намерением превзойти размером как раз Софию, что нет современных коробок небоскребов и что вообще высокое здание воспринималось как чудо. По высоте внутреннего пространства храм не знал себе равных вплоть до 1436 года, когда появился знаменитый флорентийский дуомо, то есть 900 лет. Здание не кажется сегодня таким высоким еще и из-за пристроенных к нему в разные периоды контрфорсов, мощных поперечных стен подпорок. Главной их целью было спасение гигантской постройки от землетрясений. Однако дело не только в этом. Несмотря на продуманный расчет архитекторов, чудовищное давление купола с течением веков привело к тому, что стены и колонны начали потихоньку разъезжаться. Их медленное вываливание наружу заметно в некоторых точках Святой Софии и сейчас, но в целом оно было остановлено именно контрфорсами. Раньше всех был построен тот, что в юго-западном углу храма. Позднее — четыре западных, 21. Именно на них мы сейчас смотрим. Они, скорее всего, появились в IX-X веке и, в отличие от всех остальных, имеют форму арок и мостиков. Еще несколько подпорных стенок с севера и с юга пристроил в начале XIV века Андроник II Палеолог. Мехмед возвел у юго-восточного угла Софии контрфорс и минарет. Кстати, одна из османских легенд Стамбула утверждает, будто когда храм обрушился, Султан прислал своего инженера, который якобы для нужд реконструкции соорудил около стены храма башню, и, вернувшись в Исфахане, сказал Мехмету: "Я построил первый минарет, другие за тобой". Все византийские контрфорсы полые внутри и имеют сложную строительную историю. Теперь в собор заходят через западные двери, но в древности, начиная, по крайней мере, с VII века, они отпирались только по большим праздникам, когда в храм валил народ. В обычное же время Туда попадали через юго-западный вестибюль, там, где сейчас находится выход. Эта смена линейного маршрута на изломанный соответствовала общему переосмыслению пространства Святой Софии. Изначально оно воспринималось как цельное, а позднее стало дробиться на сегменты, связанные с отдельными выграженными часовнями, конкретными иконами и реликвиями. Прежде чем последовать за толпами туристов и войти, наконец, в храм, обогнем самый южный правый из контрфорсов. С южной его стороны видна зарешоченная дверца 22, за которой уходящий на глубину 14,5 метров колодец. Здесь добывали освещенную воду, когда не хватало главного бассейна. Испанский посол Гонсалес де Клавиха, посетивший Константинополь в 1403 году, утверждал, цитата, «Святой Софии под землей находится очень большая цистерна, в которой могут плавать 10 кораблей», конец цитаты. Как ни странно, Исследование предпринятой группой водолазов обнаружило под храмом целую сеть комнат и коридоров, но при этом совсем небольшой резервуар, ничего даже близко напоминающего описанное клавиха чудо. Экзонартекс. Если, приближаясь к Святой Софии, вы испытаете разочарование от ее внешнего вида, не печальтесь. Ведь это на языческий храм, вроде Парфенона, можно было смотреть только снаружи, поскольку внутрь допускались лишь посвященные. Христианская церковь представляет собой модель мироздания и потому рассчитана прежде всего на лицезрение изнутри. Правда, понять это можно далеко не сразу, поскольку в экзонартексе 27, куда мы первым делом попадаем, со стен исчезла вся мраморная облицовка, все мозаики, и обнажилась кирпичная кладка. В левой половине экзонартекса выставлен изумительный порфировый алтарь 24, номер 235 еще языческого времени. Рядом гигантская чаша 25 желто-красного мрамора номер 311 с вкусно извивающимся рельефом змей. Отверстие в бассейне чаши доказывает, что это был фонтан. Скорее всего, именно эта чаша приглянулась императору Андронику Камнину. По словам историка Ханиата, в храм сорока мучеников, где желал быть похоронен император, цитата, Он перенес из сада, находящегося пред Большом дворце, огромную порфировую чашу, по краям которой вьются, изгибаясь, два страшных дракона. Это дивное произведение. Конец цитаты. Но не суждено ему было упокоиться подле этой чаши. Его труп был брошен псам. Рядом, вдоль восточной стены экзонартекса, на полу лежит составленная из трех кусков номер 321 по 324 строительная надпись 26 привезенная из города Селимврии. Она сообщает о ремонте тамошних городских стен императором Константином V в VIII веке. Кроме того, в левой части экзонартекса имеются несколько обломков фризов, 27, с обрывками надписей «Святой Бог пребывает здесь, пусть никто...» Конец цитаты. и парфировый алтарь. Все это принесено сюда из других храмов. В правой половине саркофаг, 28 зеленого фессалийского мрамора, изготовленный в VI веке. Он стал последним пристанищем императрицы Ирины, жены Иоанна II. Их портреты ждут нас на галерее. Саркофаг, ограбленный в 1204 году крестоносцами, находился в монастыре Пантократора и перенесен сюда в 1960 году. Правее его, прислоненные к стене, стоят гипсовые отпечатки 29 с религиозного эдикта, выпущенного в 1166 году императором Мануилом Камнином, который, по словам Никита Ханиата, цитата, «предложил на обсуждение слова Христа «Отец мой более меня есть». Утвердив собственное толкование пурпурным рескриптом, он угрожал смертью всякому, кто осмелится даже про себя вникнуть в этот предмет. Затем император, по совету своих льстецов, вырезал это определение на каменных досках и поставил их в Великой Церкви». Конец цитаты. Гипсовые слепки, находящиеся перед нами, были сделаны в 1959 году с настоящих мраморных досок императора Мануила, обнаруженных при довольно забавных обстоятельствах. Изначально четыре мраморные доски составляли прямоугольник размером 4,12 на 4,62 метра. Это самый большой из известных византийских эпиграфических памятников. Доски провисели в храме, правда, не там, где теперь находятся слепки, а в главном нефе, на сфере в западном опорном столбе, вплоть до 1567 года, когда султан Селим II велел использовать их, повернув лицевой стороной вовнутрь, для украшения мавзолея его отца, Сулеймана Великолепного. Там-то, при ремонте, их и нашли. Оригинал скопировали и вернули на прежнее место. Существовала греческая легенда, будто Селим очень разгневался, когда ему перевели рескрипт, поскольку решил, что слова «мой отец более меня» намекают на его ничтожество по сравнению с Сулейманом. Обратим внимание на двери 30, ведущие из экзонартекса в нартекс. Они находятся немного правее скрипта. Их медная облицовка кое-где отошла, и можно потрогать дерево. Казалось бы, что особенного. Но дерево это VI века. Возраст его посчитала довольно точная наука дендрохронология. Так вот, в Святой Софии есть доски от деревьев, срубленных в 527, 560 и 581 годах, на еду, конечно, с более поздними. Нартекс. Теперь мы переходим в Нартекс-31. Помещение гораздо более высокое, оно освещается окнами, расположенными поверх крыши экзонартекса и куда лучше сохранившиеся. Задрав голову, можно увидеть, что потолки здесь украшены золотыми мозаиками. Это изначальный, юстиняновский декор. Когда-то все поверхности храма были сплошь покрыты золотым ковром, который придворный поэт VI века Павел Селинцарий уподобил освещенным солнцем горным вершинам. Четыре акра золота. В VI веке мозаичные тессеры изготавливались в технике бутерброда, Тонкий металлический листок между тонкой стеклянной основой и толстым стеклянным покрытием. Изначально как золото, так и серебро чистое. С X века уже сплав меди с цинком в пропорции 2 к 1. Цветовая гамма Тессер включает около 50 оттенков. Единственный вид орнамента, который позволили себе строители, это гирлянды цветов. Они и по сейчас видны чаще и отчетливее всего в арках оконных проемов. И, кстати, именно там, освещенные естественным светом, они особенно наглядно демонстрируют неслыханную художественную изощренность первых декораторов. К сожалению, с великолепным темноватым сиянием мозаик соседствуют огромные пространства, а закрашенные желтой краской с наглой претензией на схожесть колера. Это работа швейцарского архитектора Гаспаре Фоссати, нанятого султаном отреставрировать Софию. Итак... Первоначальное убранство храма состояло из чистых золотых полей с мелкими вкраплениями геометрических и растительных орнаментов по краям и никаких человеческих фигур. Другой вид украшения в Нартоксе – черные кресты с каплями на поперечных планках. Все имеющиеся в Святой Софии фигуративные мозаики, о которых мы будем говорить дальше, созданы после 843 года, но в разные эпохи. Центральные двери, 32, что вели из Нартекса в Неф, то есть в основное помещение храма, назывались царскими, и никто, кроме василевцев, не имел права через них входить. Церемониальная роль Святой Софии в мельчайших подробностях описана в обряднике о церемониях, составленном императором Константином Багринародным в середине X века. Приведем пример. На праздник Пятидесятницы, цитата, император заходит за занавеску, висящую позади дверей Нартекса, в метатории, и припозит снимает с его головы корону. Император входит в нартекс, и его встречает патриарх. Император целует Евангелие и крест. Затем император и патриарх совершают поклоны друг перед другом и лобызаются, и вместе идут до царских дверей. Патриарх начинает читать молитву входа в вожественной литургии, а император берет у припозита свечу и молится, Конец цитаты. и так далее, и тому подобное. Из этого балета состояла большая часть нелегкой жизни Византийского императора. В византийские времена царские двери 7,6 на 4 метра были из древесины Ноева ковчега и окованы серебром, а их ручки обладали целебным свойством: Цитата: вкладывают в рот мужи и жены, если кто будет отравлен, пока весь яд не выйдет слюной из уст. Конец цитаты. Так об этом пишет русский паломник Антоний Новгородец в 1200 году. Рвота приводила к немедленному выздоровлению, так что, можно предположить, пол перед царскими дверями приходилось постоянно мыть. Впрочем, те двери, которые сейчас перед вами, неподлинные, так что не испытывайте их на чудотворность. Настоящие царские двери пострадали из-за своей славы, их украли крестоносцы, а нынешние повешены в середине XIX века. Над царскими дверями расположена мозаика, интерпретация которой вызывает у специалистов нестихающие бурные споры. Мы видим Христа, восседающего на троне. В его руке Евангелие, раскрытое на словах «Мир вам, я свет миру». Перед нами монтаж из двух цитат Евангелия от Иоанна. Чтение этих строк должно было ассоциироваться у молящегося с ослепляющим сиянием Наоса, куда ему предстояло войти. Кстати, этой же теме было посвящено и символическое изображение на дверном косяке царских дверей. Там сохранился чеканный рельеф, видимо, относящийся к IX веку. Изображен трон. Слежащий на нем раскрытой книгой, на которую слетает птица. Книга открыта на словах, цитата, «Господь сказал, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пастбище найдет». Конец цитаты. Это, опять же, цитата из Евангелия от Иоанна. Птица одновременно трактуется и как святой дух, и как голубка, слетевшая к новому ковчегу. Логично, что царские двери – это символ двери в рай. Кстати, крючки частым рядом торчащий из верхней притолки, указывает, что двери закрывались также и занавесами, каковых в храме было очень много. Но вернемся к гораздо менее очевидному смыслу мозаики в тимпане над дверями. Итак, Христос восседает на троне, вокруг него расположены два медальона, справа Богородица, простершая к нему руки в умоляющем жесте, слева – архангел Михаил, глядящий прямо перед собой. Внизу уже, нарушая симметрию композиции, распростерся перед троном Христа император. Хотя имени его нигде не написано, исследователи единодушны в том, что это Лев VI, именуемый Мудрым. Он бухнулся на пол точно в такой позе, в какой перед ним самим распростирались ниц его подданные. Что император – раб Христов, этот поверхностный смысл композиции и так понятен. Но тут явно подразумевается что-то еще. Дело в том, что политическая власть как таковая – чувствовала Византии некоторую свою нелегитимность. Ведь править должен Бог, или, по крайней мере, его священники, а не земные владыки. Этот мотив тянется через всю византийскую историю. Недаром ведь императоры носили при себе мешочек с прахом, он назывался Акакия. Как рассказывает русский паломник, видевший коронацию Мануила II собственными глазами, в ходе ритуала, цитата, «Никто не смеет подойти к царю, чтобы пожелать ему здравствовать, даже принцы, пока не приступят к нему гробоздатели и не скажут, каким Твое Величество хочет видеть свой гроб. Так они напоминают ему о смерти». Конец цитаты. Согласно одному арабскому источнику, торжественный выход императора выглядел так, цитата, «Царь кладет землю внутрь золотого ларца и держит его в своих руках. Когда он сделает три шага, визирь обращается к нему со словами «памятуй о смерти». После этих слов «Царь открывает ларчик, смотрит на ту землю, целует и плачет». Конец цитаты. Однако и этот смысл представляется чересчур обобщенным. Видимо, имелся и более насущный повод для создания мозаики. Дело в том, что Лев VI был на редкость несчастлив в семейной жизни. Он женился три раза, что само по себе было канонически неприемлемо, но так и не получил наследника. Когда император решил жениться в четвертый раз на своей любовнице Зои Карванапсиде, черноглазой, которая в 905 году родила ему, наконец, долгожданного сына, будущего Константинова Гринародного. И вот тут церковь, вроде бы совершенно сервильная по отношению к власти, вроде бы всегда благословлявшая всякую глупость и преступления императоров, вдруг сказала «хватит». Этот скандал длился долгих 14 лет, а начался с того, что на Рождество 906 года патриарх Николай Мистик встал в царских дверях Святой Софии и не допустил Василевса внутрь. Смятение было велико. Лев растерялся и ушел, обливаясь слезами. Видимо, этот момент раскаяния и изображен на мозаике. По обе стороны от царских дверей на высоте человеческого роста висели две знаменитые, видимо, мозаичные иконы. Справа, по словам русского паломника XIV века Зосимы, цитата, образ Богородицы, который в Иерусалиме беседовал с Марией Египетской, нет, цитаты, которая по преданию некогда запретила блуднице входить в церковь, а слева, штыри от нее до сих пор видны, цитата, «образ Господа, и же перед ним грехи свои исповедуют, и же срама ради не можно исповедовать духовнику», конец цитаты. Остается лишь догадываться, сколько всего выслушали эти плиты. Посмотрите на ямку в мраморном полу слева от царских дверей. Она протерта коленями грешников. Подкупольное пространство. Вступим же, наконец, в главный неф, 33. Главный герой здесь – вольное пространство. Один из первых зрителей, Павел Селенцарий, не без резона писал «Ты ничего не найдешь ни на западе, ни на востоке. Здесь, под пролетами арок, простерся один только воздух». В самом деле, в Святой Софии стены и своды воспринимаются лишь как гибкая оболочка, закрепляющая движение внутреннего объема. Собор в его гениальной выверенности является плодом сотрудничества между архитектором Исидором Мелецким и математиком Анфимием Истраллом. Храм начал строиться с четырех циклопической толщины столбов, образующих в плане квадрат со стороной в 31 метр. Над ними возвышаются четыре громадные арки, поддерживающие слегка эллиптический купол 31 на 33 метра, замок которого находится в 56 метрах от земли. От центра купола Расходятся 40 ребер, которые у основания разделены 40 окнами, 4 западных заложены во время ремонта в X веке. Вообще, если приглядеться повнимательнее, на куполе заметны следы нескольких починок. По одной секции с севера и с юга относятся к самому первому ремонту, который пришлось провести сразу по завершении строительства. Дело в том, что 14 декабря 557 года землетрясение обрушило часть купола. Оказалось, что этот изначальный купол, скорее напоминавший свод и продолжавший закругление парусов, создавал слишком сильное боковое давление. Племянник, умершего к тому времени Исидора Милецкого и Сидор Младший, переделал его с бригадой саврийских строителей. Они подняли купол еще почти на 7 метров, тем самым снизив его давление. Одна секция на Западе была изготовлена во время второй реконструкции в 1989 году. Армянский архитектор Трдат. Сделал глубину ребра на метр больше. А одна на востоке во время третьей реконструкции в 1346 году. Тут видно желание архитекторов Астроса и Джованни Пиральта на всем сэкономить. Получившиеся в результате нестыковки особенно заметны на карнизе. Кстати, в этом последнем восстановлении храма принимал участие не только обедневший Василевс, но и его богатые подданные. Присылали денег и русские князья. Правда, император Иоанн Контакузин растратил их на османских наемников для гражданской войны. Реконструкция храма была закончена в 1356 году, и с тех пор в его внутреннем устройстве уже ничего принципиально не менялось. В куполе был изображен Христос Пантократор, палец левой руки которого имел 170 сантиметров в длину. Купол виден почти отовсюду в храме. Это стало возможно благодаря двум полукуполам, гениальному изобретению Амфимия и Исидора. Перед архитекторами стояла задача перекрыть купольным пространством сооружение, которое по наследству от предыдущего сгоревшего храма должно было иметь вытянутую форму базилики. Амфимий и Исидор подперли купол с востока и запада двумя полукуполами, покоящимися на парах дополнительных столбов, что и дает кораблю храма его фантастическую длину 80 метров. Благодаря полукуполам все внутреннее пространство как бы надулось, а чудовищный вес купола перестал ощущаться, стекая вниз по аркам и полуаркам. Кстати, верхние части полукуполов и паруса тоже результат на отстраивание в две фазы – в X и XIV веке. В целом же паруса – суть наиболее изящное воплощение византийской идеи объема. Они не просто решают проблемы квадратура круга, но разрешают эстетическое, и, если угодно, метафизическое противоречие неба и земли, то есть парящих купольных пространств и покоящихся на твердом основании галерей. При этом загадочным образом количество колонн на галереях больше, чем на земле, 64 против 40. Вот что по этому поводу написал в своем панигирике Павел Селинцарий: «Как не дивиться уму человека, который отважно трижды колонны попарно на пары колонн здесь воздвигнул?» и, не боясь, утвердил основание их над пустотою. Всего же колонн в храме 104. Гигантское пространство все залито светом, и это при том, что контрфорсы заслонили собой многие окна, изначально их было 214, а сейчас всего 181. Кроме того, после землетрясения 869 года были значительно уменьшены окна в северном и южном тимпанах. Храм ярко освещался изнутри. Так, по словам Стефана Новгородца, цитата, «ходил неисчислимое множество Святой Софии, одни в куполах и в сводах, а иные в стенах и между стен». Конец цитаты. Роберт де Клари, один из участников Четвертого крестового похода, насчитал в Софии сто светильников по двадцать пять свечей в каждом и отметил, что они спускались с потолка на цепях толщиной в руку. На многих колоннах чуть выше человеческого роста можно заметить кольца, следы крепления светильников. Их свет отражался и бликовал в золотых мозаиках. Пилигримы восторженно сообщают, что колонны дверей в храме по 365, однако в действительности их гораздо меньше. Впрочем, разнообразие колонн и вправду велико. При входе в основной неф бросаются в глаза восемь темно-красных колонн из парфира, 34, попарно стоящих в четырех акседрах. Средневековое сказание о строительстве Софии утверждают, будто их на специальных судах-катамаранах прислала из Рима некая вдова, которая получила их некогда в качестве приданого. В Риме же они оказались в III веке, когда император Аврелиан строил там храм Солнцу. На самом деле, вряд ли все эти колонны происходят из одного храма. Длина их колеблется от 7,3 до 7,6 метров. Те стороны основных столбов Нефа, Которые смотрят в сторону парфировых колон, также отделаны парфировыми плитами, словно перекликающимися с хороводом колон. Заметим, что, как ни грандиозен был размах истинианового строительства, существовали задачи, которые в VI веке были империи уже не по плечу. Например, вытесывать колонны из парфира перестали еще в середине V века. Так что перед нами предметы повторного использования, так называемые сполии. Восемь колонн из зеленого фессалийского мрамора. 35 стоят между основными несущими столбами храма, по четыре на южной и на северной стороне. Существует легенда, что эти зеленые колонны были взяты юстинианом из развалин знаменитого храма Артемида в Эфесе, сожженного Геростратом. Однако, в отличие от Парфировых, фессалийские колонны выполнены более или менее единообразно и вполне могут быть созданием юстиниановых камнетесов. Тоже же относится и к основному отделочному камню Святой Софии, серо-белому приканесскому мрамору, взятому совсем недалеко, в Мраморном море. Его и сейчас широко используют стамбульские строители. Кроме него, при отделке храма использовались темно-зеленый мрамор со склонов Тайгета на Пелопоннесе, светло-зеленый евбейский мрамор, розовый фригийский, желтый тунисский – всего 12 разных сортов. Ближе к алтарю стоят колонны черного мрамора. Стефан Новгородец поясняет для своего читателя, цитата, стоят столпы из камня богряного, очень красивого, пестрого. В них человек может видеть лицо свое, как в зеркале. Конец цитаты. Скорее всего, речь идет о колоннах юго-восточных экседры. Бронзовые воротники сверху и снизу многих колонн, как и протянутые иногда между ними свинцовые прутья, были установлены в средневизантийское время. Это следы усилий по выравниванию страшного давления купола. Колонны увенчаны не классическими коринфскими а особыми ранневизантийскими корзиночными капителями. В отличие от античной, софийская капитель перетекает в ствол колонны мягко, подхватывая то непрерывное колыхание форм, которое начинается с парусов купола. Говоря о капителях, нельзя не упомянуть монограммы. Они выглядят как живые существа, пытающиеся высвободиться из-под растительной толщи. На колоннах что стоят по шестнадцать по левую и правую руку от входа, можно рассмотреть сложно переплетенные вензеля в перемешку Юстиниан император и Феодора Августа. Такие же монограммы идут от юго-восточной Кседры в северную часть храма, через центральные колонны на юге и западе. Везде Юстиниан и Феодора. Даже Прокопий, ненавидевший императорскую чету лютой ненавистью и в своей тайной истории Много рассказавшей о распутной молодости Феодоры вынужден признать, что Юстиниан женился на этой балаганной актриске по великой любви, пренебрегая не только обычаями, но и законом, и что в браке они хранили друг другу полнейшую супружескую верность, несмотря на идейные разногласия. Вот и в декоре Святой Софии отразилась их взаимная любовь. Все стены Нефа декорированы невероятно изящными мраморными плитами. Камнетесы, расщепляли каждую на пласты по 20-30 мм толщиной и разворачивали ее словно книгу, отчего две соседние створки неизменно образуют симметричный рисунок. Как написал Павел Селенциарий, «И сопрягая друг с другом рисунки прожилок блистанью, живописи подражают здесь вместе скрепленные камни». Конец цитаты. В этих разводах Можно при известной доле фантазии разглядеть изображения. Иногда там находили Богородицу с младенцем, иногда дьявола, иногда ангела-хранителя храма. Над входом в Нев с внутренней стороны, над центральными дверями, большая плита зеленого мрамора. На этом месте, по словам Стефана Новгородца, можно было, цитата, «Пошед мало, обратитесь на запад, и воззрете горе над двери, тут стоит икона святый Спас, Тут бо. «Поганый иконоборец, лестницу пристави, восхоте драть и венец золотой, и святая Феодосия, опроверже лестницу и разбися поганой». Конец цитаты. Чуть выше сделанное в технике мраморной аппликации изображение Голговского креста под Балдахином, 36, в окружении двух растворенных и подвязанных занавесок. Эта картинка, относящаяся к IX-X векам, условно воспроизводит ту сложную конструкцию, которая украшала алтарь храма. Прототип, целиком изготовленный из драгоценных металлов, похищен крестоносцами. Ниже креста изображены две пары дельфинов. Это существо было символом Христа, видимо, потому что считалось спасителем тонущих в море людей. В узких проходах между западной стеной Нефа и западной парой опорных столбов на цилиндрических сводах потолка 37. Хорошо сохранились ковровые мозаики невероятной красоты. Если перевести взгляд с потолков и сводов на уровень пола, мы увидим глубоко вырезанные буквы, которые оставлены в разных частях храма строителями. Они вроде фирменных знаков. Всего таких строительных отметок в Святой Софии 625, принадлежащих 172 разным типам. До сих пор ученые не смогли установить закономерности в появлении этих знаков и потому не доискались их смысла, То ли это бренды каменоломен, то ли сертификаты об оплате работ, то ли визитные карточки отдельных мастеров. Реликвии Софии. Вдоль стен храма было в византийское время понатыкано множество величайших реликвий христианства, и паломники передвигались там как по музею. Стефан Новгородец объясняет, в этой церкви все идут по часовой стрелке. Вся северо-западная часть Нефа, расположенная слева от входа, построена, по византийскому преданию, на месте развалюхи, принадлежавшей сапожнику Ксенофонту. Как обошли с ним, рассказано дальше. Объектом поклонения в этом углу храма была и остается колонна Святого Григория, 38, самая северо-западная из колонн. Влажность, идущая из-под земли, сделала камень хрупким, Он уже в древности был забран металлическим коробом. Вот что говорит Антоний Новгородец. Цитата. «Трутся грудью и плечами об столб на исцеление болезням». Конец цитаты. Об этом же писал и арабский путешественник. Цитата. «Приходящие сюда, утверждая, что та колонна обладает особым свойством, одни трут об нее свое лицо, другие клупают ее ножом. Тогда, чтобы она не портилась, ее обили медью. Если у кого заболит в груди...» То стоит только потереть это место об колонну, и, Божьей милостью, боль пройдет. Конец цитаты. Как это хорошо видно и сейчас, в закрывающем колонну медном футляре десятки поколений паломников протерли дырку, сквозь которую можно просунуть руку и коснуться влажной поверхности камня. Потолок в северо-западном углу Нефа отмечен четырехугольником 39 из 43 железных колец. Есть теория, что в раннее византийское время свисавшие с них занавеси отделяли от мужской паствы диаконис, в коих в штате Софии числилось 40 душ. Правда, закон повелевал, чтобы они, цитата, «не были в цветущем возрасте, что чревато нарушениями, но избирались бы из тех, кому за 50 лет», конец цитаты. Однако береженного Бог бережет. Антоний Новгородец рассказывает, что в этом углу на стене у двери находилась огромная мозаичная икона Христа, правый мизинец которого был сделан из позолоченного серебра. Цитата. «Почти закончив работу, сказал живописец, глядя на нее, «Господи, каким ты был в жизни, таким я тебя и написал!» И рек к нему написанный Христос, «А когда ты меня видел?» И тогда писец, онемев, умер, не дописав перста. Конец цитат. В северной стене мы ведь тоже движемся по часовой стрелке, как когда-то паломники. На поперечной оси храма сохранились двери и подводящая к ним лестница – сорок. Поскольку закрыты они неплотно, в щель можно разглядеть лапидарий, то есть хранилище камней, найденных при раскопках к северу от Святой Софии. А раньше там, видимо, стоял так называемый Большой Баптистерий. Павел Селенцарий пишет, цитата, «Недалеко есть врата, обращенные к склону Борея, что к непорочным местам омовений народ направляют». Конец цитаты. Это огромное здание относилось еще к самой первой Святой Софии. В 404 году уезжавший в ссылку Иоанн Златоуст прощался здесь с диакониссами, пока, согласно легенде, небесный огонь пожирал остальную церковь. В августе 476 года в баптистерии нашел убежище отрекшийся император Василиск с семьей. Они вышли только когда победоносный Лев I пообещал не проливать их крови, и выполнил обещание. Вскоре они были уморены голодом. А в 496 году здесь укрылся смещенный патриарх Ефимий. Посланный к нему на переговоры новоназначенный незаконно Македоний, перед тем, как вступить в Баптистерий, конфузливо снял с себя патриаршее облачение. В какой момент здание погибло, неизвестно. Но в IX веке уже использовался Малый Баптистерий, о котором дальше. Далее на восток, у западной грани северо-восточного главного столба, На полу заметны следы 41 от какой-то долго стоявшей мебели и тысяч подходивших сюда ног. Здесь находился стол, куда на неделе перед Пасхой, цитата: кладут орудия казни Христа, тогда бывает сход великих христиан со всех сторон. Конец цитаты. Скевафилаки Северо-восточная кседра была местом, где храмовое духовенство готовилось к литургии. Отсюда лестница и дверь 42, на которой раньше висел пасторский посох Иоанна Златоуста, ведут в сосудохранилище или Скивофилаки, но туда вход туристам запрещен. Он и сейчас находится в 20 метрах к северо-востоку от основного здания. Рассмотреть его можно, если обойти храм снаружи и со стороны бобы Гюмаюн-Джедеси заглянуть между прутьями решетки во двор Святой Софии. Скивофилаки, 43, самая древняя часть всего комплекса. Он был пощажен пожаром, в котором сгорел остальной храм в 404 году во время восстания, спровоцированного ссылкой Иоанна Златоуста. Потом он пережил еще одну Святую Софию, ту, что сгорела в 532 году во время восстания Ника. Неудивительно, что пол скевофилакия находится на 4 метра ниже пола Юстиниановой Святой Софии. Скивофилакий был, согласно византийской легенде, возведен на месте дома некой вдовицы Анны, Которая ни за какие деньги не соглашалась продать свое домовладение под снос. В конце концов, император Юстиниан лично пришел ее умолять, и тогда она заявила, что денег вообще не возьмет, а в качестве компенсации хочет быть похоронена под полом будущего храма. Ее имя постоянно с тех пор упоминалось за литургией. Позади парфировых колонн, в северо-восточной Конхе, в потолок вделаны шесть колец 44. Раньше на них висели портьеры за которыми, видимо, и готовились к великому входу клирики Святой Софии. Выйдя из-за занавесей, они длинной вереницей проделывали подковообразный маршрут через северный предел, откуда через центральную северную арку шли в центр храма, а затем снова на восток к Амвону. У восточной стены наоса в позднее византийское время над полом стоял открытый гроб патриарха Арсения в теле, умершего в ссылке. В 1349 году Стефан Новгородец имел здесь знаменательную встречу. Цитата. И ту, видя нас, святый патриарх Цареграда, ему же имя Исидор, и целовахом руку его, понеже бо вельми любит Русь. О великое чудо смирения святых. Не наш обычай имеют. Конец цитаты. Причина такого внимания Исидора к русским богомольцам понятна. После обрушения Софии в 1346 году московские князья пожертвовали огромные суммы на ее восстановление. Вместе с тем, во фразе Стефана явно заключен полемический выпад против отечественного духовенства. Алтарь. Теперь мы приближаемся к алтарной нише Святой Софии. Впереди и вверху, в конхе апсиды, то есть в полукруглом своде, перекрывающем алтарь, мы видим мозаичное изображение Богородицы с младенцем на коленях. 45. Конха – не самое удобное место для масштабного изображения. Пространство изогнуто, залито светом и прорезано окнами. Эти окна при Юстиняне были еще больше, но тогда этого изображения еще не существовало. Всю поверхность переделали специально для мозаики. Считается, что к завершению работы над ней была приурочена проповедь, произнесенная Патриархом Фотием на Страстную субботу 29 марта 867 года в 24-ю годовщину триумфа православия, то есть окончательной победы над законоборчеством. Изображение Богоматери в Конхе и расположенное на южном склоне свода Вимы фигура Архангела Гавриила, 46, самые ранние из сохранившихся в Софии фигуративных мозаик. А самое позднее изображение – еле заметный портрет императора Иоанна V, 47, в нижней части северного склона. Рассматривать их стоит не только снизу, но и вблизи, с галереи. По краю Конхи идет греческая стихотворная надпись, которая переводится так. «Иконы, которые обманщики» – это, конечно, намек на иконоборцев – «здесь не свергли, благочестивые правители восстановили». Что уж за образы были низвержены, можно лишь догадываться. Мы ведь помним, что при Юстиняне в Софии изображений не имелось. Мозаика в Конхи сдвинута влево относительно центрального окна. При этом поза самой Богородицы восседающий на подушках трона, также несимметрично. Верхняя часть фигуры склонена вправо, к северу, а нижняя – влево, к югу. Особенно хорошо это видно по положению левой ноги. Даже подушки, продавленные тяжестью ее тела, слева видны больше, чем справа. Младенец тоже развернут влево. Изгиб поверхности апсиды усиливает впечатление, что божественная семья смотрит на юг, туда, где во время богослужения находился император. Согласно легенде, Юстиниан хотел сделать в Софии пол из чистого золота. Однако его отговорили от блажной затеи, объяснив, что когда-нибудь после него придут бедные императоры и все обдерут. Как в воду глядели. Полы в храме беломраморные, и благодаря тому, что они несколько веков были закрыты мусульманскими коврами, их сохранность лучше, чем можно было ожидать. Хотя обрушение купола на них все-таки сказались. В частности, почти исчезли так называемые реки, то есть полосы зеленого мрамора, пересекавшие пол поперек. Таковых было изначально четыре, и все они имели важное символическое значение. Их уподобляли четырем райским рекам, но теперь в целости осталась частично лишь одна река 48. В алтаре Святой Софии происходили самые значимые события византийской истории. Не раз случались здесь и бесчинства. Так в 641 году, разъяренная коронацией константа II толпа, ворвалась в храм и разорвала покров алтаря, который патриарх Пир вынужден был прикрыть собственным амафором. Не будем забывать, что именно на алтарь Святой Софии кардинал Гумберт в 1054 году возложил папскую буллу с анафемой патриарху Михаилу Кируларию, с чего началась великая схизма разделение церквей. Над Святым Престолом висело много корон в разные века, пожертвованных императорами храму. Надо заметить, что в Византии не существовало какой-то особой «шапки-мономаха», то есть специального и единственного царского головного убора. Корон было множество на разные случаи, причем носили их и даже заказывали не только сами императоры, но и их родственники. Не мудрено, что время от времени те или иные короны с легкостью жертвовались храму. Так в 601 году жена заказала для императора Маврикия драгоценный венец, а тот, цитата, Отнес его в храм и повесил над святым престолом на тройной цепи из золота и драгоценных камней. Узнав об этом, Августа очень опечалилась. Конец цитаты. Когда 31 июля 1200 года против Алексея ангела восстал Иоанн Толстый, он, по словам Никиты Ханиата, цитата, ворвался в Великую Церковь, возложил на себя один из звенцов, висящих вокруг Святого Престола, и в таком виде предстал перед народом. Конец цитаты правда в тот раз корона не пошла голове на пользу мятеж был подавлен той же ночью узурпатор казнен а голова цитата еще истекающая кровью со страшно скальным ртом и моргающими глазами была на петле поднята среди торговой площади на показ всем конец цитаты свисавшие из потолка святой софии короны производили неизгладимое впечатление на варваров посещавших храм по словам Антонина новгородского в софии висела цитата над киворием тридцать венцов «Воспоминания о тридцати серебряниках Иуды». Конец цитаты. В наставлениях сыну Константин Богонародный даже специально инструктирует его, какими именно словами следует отваживать просьбы варварских правителей подарить им царский венец. Надо врать, что все царские короны развесил Святой Софии ангел Божий по страхам смерти, запретивший кому бы то ни было их дарить. Эти отговорки, их еще много в трактате Константина об управлении империей, поражают своим цинизмом. Император велит ссылаться на запрет ангела по самым ничтожным поводам и приписывать божественное происхождение предметам, про которые на соседних страницах спокойно говорит, как о земных и будничных. Перпендикулярно алтарной преграде, а не параллельно, как в современных церквах, по полу шла дорожка, называвшаяся Сылья, от которой остался лишь ничтожный хвостик, да и тот скрыт современным помостом. На этом месте издевались над незложенным патриархом Константином. В октябре 768 года, цитата, «его, патриарха, усадили на солье Великой Церкви, рядом с ним находился осикрит, державший в руках бумажный свиток, в котором были записаны вины патриарха. По приказу императора весь народ собрался в церкви и смотрел. Свиток зачитывали для всеобщего уведомления, и при зачтении каждого пункта осикрит бил Константина по лицу». Затем Константина возвели на Амвон и поставили там, и анафематствовали его, и вытолкали из церкви задом наперед». Конец цитаты. Императоры в Святой Софии. Теперь мы переходим в южную половину храма. Около юго-восточного опорного столба на полу выложен огромный круг 49 из гранита в окружении кругов поменьше, из красного парфира и зеленого мрамора. Это место называлось Амфал, то есть Пуп. Иногда полагают, что здесь стоял императорский трон. Туристическая табличка оповещает, что тут короновались византийские императоры, но это ошибка. Амфал создан юстинианом. Он возник не раньше XIV века. Маленькие и большие кружки, роящиеся по периметру центрального круга, образуют загадочный, несимметричный рисунок. Причем для пущей головоломки цвета некоторых кругов совпадают. Считали, будто это астрологическое пророчество или зашифрованное гностическими символами словосочетание Христос-София. Однако все эти объяснения были впоследствии опровергнуты, а загадка остается. В сущности, не очень ясно, где именно стоял в храме императорский трон. Антоний Новгородец пишет, цитата, «У алтаря на правой стороне есть мрамор багрян, и тут поставляют престол злат, и по сторонам того места есть место ограждено медью, да человеки не вступают». Но то место целуют все люди. Конец цитаты: Действительно, справа от алтаря есть на полу круг из парфира. 50. Но он чересчур мал, чтобы на нем мог поместиться престол. Здесь водружали крест Константина, когда его вносили в церковь предшествующим туда императором. Существует мнение, что трон стоял в юго-восточной экседре, справа у самой стены. По Константинопольской легенде, Участок, на котором впоследствии оказался жертвенник и амвон Святой Софии, а также примыкающие к ним восточная и юго-восточная части храма, достались Юстиниану в результате покупки дома у Евнуха Антиоха. О нем я расскажу дальше. С южной стороны от алтаря в восточной стене храма, цитата, «трапеза на той трапезе покладал Авраам хлеб перед Троицей и обедал с Конец цитаты. В стене видны две ныне запертые двери. Левая 51. Ведет в сводчатое помещение размером 7,9 на 5,5 метра, где теперь устроен склад. Но стены по-прежнему отделаны мрамором с крестами. Видимо, здесь начинался уничтоженный теперь коридор святого Николая. Правая, 52, называлась «дверями бедных». Раньше они соединяли храм с помещением, где находился святой колодец, возле которого якобы произошла встреча Христа с самаритянкой. Большая часть этой комнаты теперь заменена минаретом, однако сам колодец, описание которого оставлено множеством паломников, уцелел, хотя сейчас к нему, увы, не пускают. Именно здесь император во время официальных торжеств покидал храм, поднимаясь на второй этаж по лестнице, которая до нашего времени не сохранилась. Согласно книге церемоний, патриарх провожал его до маленькой двери, ведущей в святой колодец. На пороге император брал из рук припозита кошельки с деньгами и вручал их нескольким клирикам церкви. При этом другой чиновник выкликал такому-то от добрых владык. На юго-восточной стороне юго-восточного опорного столба на белой плите, левее центральной парфировой плиты, смотрящей на парфировую же колонну, на высоте 5,5 метров виден естественный развод камня, напоминающий отпечаток руки. 53. Согласно преданию, Этот отпечаток оставлен самим Мехметом-завоевателем. Якобы 29 мая 1453 года султан въехал верхом в Святую Софию, заваленную трупами христиан, а его конь, взбираясь на эту груду, споткнулся, и Мехмет оперся рукой о колонну. При этом его сабля стукнулась о соседнюю колонну, на которой тоже виден соответствующий след. История красивая, но вот только мы точно знаем, что в тот действительно страшный день Мехмед все же спешился, прежде чем войти в храм. Оказавшись в юго-восточном углу и задрав голову, мы увидим, что все четыре арки, образующие свод в этой части храма, снабжены крепящимися к потолку кольцами по девять штук с каждой стороны. С колец до полу свешивались драгоценные занавески, огораживая так называемый метаторий, 54, особое пространство, где император мог находиться во время литургии, оставаясь невидимым для подданных. Согласно Константину Багринародному, это выглядело так, цитата, «Царь доходит до святого колодца, там его встречает патриарх и водят его через большую дверь. Патриарх кадит на императоров, и они его лобызают, потом владыки вместе с патриархом идут до парфировых колонн, там они прощаются с патриархом, целуя его, и патриарх возвращается к алтарю, а владыки входят в метаторий и после окончания службы тайно поднимаются по винтовой лестнице метатория на галерею, и возвращаются во дворец». Конец цитаты. В том же юго-восточном углу у южной стены видны следы какого-то исчезнувшего ограждения 55, размером 18,5 на 3,6 метра. Есть версия, что за этой загородкой император закусывал. По другой же версии, пиршественная зала находилась уже вне пределов храма, за той дверью 56, что пробита в этой части стены. Сейчас она заперта, и помещение за ней недоступно для осмотра. Константин Богонародный подробно разъясняет, кто именно, по каким праздникам имел право пировать вместе с Василевсом. И однажды называет точное число гостей – 14 высших гражданских чиновников плюс патриарх с 12 высшими иерархами, прямо в литургических одеяниях, только без амафора. Когда Василевцы переехали из Большого дворца в Влахернский, здесь же, за этой дверью, император почевал почивал во время нечастых, не более двух раз в год, визитов в Софию. Западные Метатория в южном нефе стояли за литургией высшие должностные лица империи. С западной стороны каждой из трех колонн, что ограничивают пространство южного нефа с северной стороны, хорошо видны прямоугольные проплешины 57 со следами креплений. Сюда закладывались христианские реликвии. Галерея. На этом мы покидаем первый этаж Святой Софии и через нартекс идем на север, где начинается длинный круговой пандус. «Ведущий на катехумений», так называлась галерея второго этажа. Изначально там стояли еще не принявшие крещение оглашенные, но с тех весьма ранних пор, как крестить византийцев стали в младенческом возрасте, слово утратило смысл, и на втором этаже обычно находились женщины. Сканирование радаром указывает, что на этой галерее под слоем побелки находятся мозаики. В самой середине, проходившей над Нартексом западной галереи, Прямо напротив алтаря у парапета стоял трон императрицы. Его место помечено квадратом зеленого мрамора на полу. 58. Вокруг толпились прихожанки, многие из которых оставляли на парапетах свои надписи. Стал быть, женщины Византии были грамотны. О том, как происходило разделение полов в Святой Софии, рассказывает русский паломник Игнатий Смолятьич при описании коронации императора Мануила II. Цитата и было народа множество мужеский пол внутри святая церкви а женский на палатях. и настолько хитро есть все кто был женского полу стояли за шелковыми занавесками о лицах украшения никому же от народа не видать им же все хорошо видно конец цитаты впрочем автор XII века феодор вальсамон жалуется что на иные праздники Невозможно привести в церковь приличную женщину, поскольку на нее будут пялиться, цитата, «бесстыдно и похотливо». Конец цитаты. В Северной галерее с восточной стороны основного северо-западного столба у самых перил сохранилась мозаика с изображением императора Александра, 59, расположенная в глубине тоннельного свода. Он стоит в пурпурном скоромангии, в какой император одевался только на Пасху. Коль скоро Александр встретил ее на троне только один раз, в 913 году, можно точно сказать, когда именно сделана мозаика. В правой руке у императора акакия, в левой скипетр. В надписи полностью приведено имя «Александр», а потом при помощи головоломок-монограмм добавлено «Господи, помоги рабу своему верному православному императору». Это, конечно, большая ирония истории что увековечен оказался один из самых недолговечных василевцев, процарствовавший всего год. Александр, младший брат Льва VI, успел за свое краткое правление многих восстановить против себя. Шептались даже, будто он хочет оскопить малолетнего племянника, Константина Багринародного, и посадить после себя на престол какого-то славянского юношу. Злые языки утверждали, что, будучи весьма развратен, но при этом лишившись мужской силы, Он облачал в золотые одежды языческие статуи на ипподроме и воскурял фимиам, Якобы там он и умер от удара. Правда, некоторые высказывают предположение, что это Лев VI задвинул своего нелюбимого брата в едва заметный угол храма, чтобы Александр, стоя на положенном ему месте в юго-западной галерее, мог тешить свое самолюбие, ибо только из одной точки этот портрет и видно. Мраморные парапеты второго этажа сплошь изрезаны граффити на различных языках. Среди них есть примерно 80 древнерусских. Граффити это не обязательно надписи. Множество моряков, попав в шторм, возносили молитвы о спасении, а спасшись, приходили сюда и рисовали на стенах свои корабли. Один такой можно разглядеть на западной стороне столба, стоящего на втором этаже, ближе всех к входу на галерею. К сожалению, Средневековые граффити постепенно исчезают под слоем современных, нынешние варвары вытесняют старых. Впрочем, равнять этих с теми неправильно, ведь средневековый человек воспринимал храм не как художественный памятник, который нужно сохранить в неприкосновенности. Он сам ощущал себя частью этого храма, и его автограф являлся формой обращения к божеству, своего рода постоянной молитвы, а не мелкого самоутверждения, как нынче. На самом правом парапете полукруглой блюстрады, она соответствует северо-западной экседре, оставили свои граффити, 60, пять русских паломников второй половины XII века. Цитата. «Господи, помози рабом своему, Иванови, Гюргеви, Константинови, Олисееви и Олексе, постояваши на сихоместех, амино». Конец цитаты. На этом же парапете есть и другая весьма любопытная надпись, тоже до монгольского времени. «Василь писал о нанич, и говена Мария грешная так описала мужеви», то есть «за мужа». Надпись начита довольно слабой рукой, очевидно, мужа, а закончена уверенным почерком, наверное, жены. В другом проеме Западной галереи, расположенном к югу от места императрицы, На перилах красуется прекрасно читаемая надпись 61. Аже кото придете семо? Аже не молитеся митрополиту, а горь ему получите. Конец цитаты. Этот довольно необычный текст высечен в левой части правого парапета, а в правой его части, у самого столба, сохранилась надпись 62, наиболее распространенного типа, каких здесь сотни. Господи, мози рабу Божию Евстафию Москвитину!» Надпись почему-то повторена дважды. Евстафий, судя по форме букв, ходил в свое паломничество в XIV веке. Юго-западный опорный столб, 63, это место, где обитал ангел, стороживший Святую Софию. В Константинополе была популярна легенда о том, как во время строительства Святой Софии рабочие однажды пошли обедать, оставив на стройплощадке лишь одного мальчика. Ему-то и явился светозарный муж, показавшийся вначале одним из дворцовых евнухов. Он спросил, в чем причина перерыва, а затем велел мальчику идти к рабочим и побудить их работать бесперебойно. Тот возразил, что его поставили охранять инвентарь, и отлучиться он не может, но пришелец завел, что сам посторожит, пока мальчик не вернется. Когда тот явился с этим известием к обедавшим строителям, Среди них находился и Юстиниан. Быстро пересчитав своих евнухов, именно им в Византии чаще всего уподобляли ангелов, и убедившись, что все на месте, император сообразил, что речь идет о неземном существе. Он тотчас отправил мальчика в Рим, причем навсегда, с тем, что ангел вечно охранял новую церковь. Все константинопольцы точно знали, где именно затаился ангел, Тем более, что сказание о Софии не оставляет на этот счет ни малейшей неясности. Цитата. «С правой стороны столба, от которого арка поднимается к куполу». Конец цитаты. По свидетельству очевидца Нестора Искандера, служившего в Османской армии, в мае 1453 года, накануне решающего штурма Константинополя, ангел снялся со своей 800-летней вахты. Цитата. «В куполе Великой Церкви Премудрости Божией из окон взметнулось огромное пламя, И собралось все пламя воедино, и высиял свет неописуемый, и поднялся к небу. Патриарх же пошел к Цесарю и сказал: "Ангел, которого не спаслал Бог при Юстиниане, в эту ночь отошел на небо, и это знаменует, что хочет Бог предать город наш врагам нашим." Конец цитаты. Южная галерея примыкала к патриаршему дворцу и была зарезервирована за церковными соборами. Поскольку византийские епископы не любили жить на своих кафедрах среди грязи и невежества, они постоянно, по делу и без дела, толклись в Константинополе, и из них в любой момент можно было составить собор. Кстати, в западной стене храма, поблизости от юго-западного угла, видна дверь 64. На ней сейчас висит номер 45, ведущая на крышу собора. Возможно, именно через нее в 1082 году бежал от разъяренной толпы Философ Иоанн Итал, которого обвиняли в ересе. Смешной, он принес на процесс кипу книг, которыми хотел обосновать свою невиновность. Но враги не интересовались его аргументами. Во время заседаний соборов страсти кипели нешуточные. Здесь не только спорили и анафематствовали, иногда дело доходило и до рукоприкладства. Иерархи, цитата, «бывали толкаемы равными им по сану и толкались, в свою очередь, столь же предосудительным образом». «Увы, гордыни сей». Конец цитаты. Кстати, и граффити, встречающиеся в этой части храма, носят церковно-политический характер. А вот патриарх Арсений Авториан пошел еще дальше. Перед своей ссылкой в мае 1265 года он вскарабкался по лестнице на одну из колонн и спрятал там хартию с проклятием императору Михаилу Палеологу. Алексей III Ангел держал здесь придворных астрологов. Когда в апреле 1195 года он должен был короноваться на царство, то замешкался у царских дверей. Сначала предлогом задержки казалось то, что император как-то особенно долго и тщательно выписывает своими пурпурными царскими чернилами символ веры, но потом стало ясно, что он выжидает того момента, когда астрологи из галереи подадут ему сигнал, что именно в данный момент звезды максимально благоприятствуют его коронации. Однако судьба немедленно намекнула на тщетность его расчетов. Сразу после обряда, по выходе из Святой Софии, царю подвели изумительно разубранного арабского скакуна, который, однако, вдруг начал ржать и брыкаться. Когда Алексей все же вскочил в седло, конь встал на дыбы, из головы императора слетела корона, а из нее выпало на землю несколько драгоценных камней. Действительно ли все уже тогда обратили на это внимание? Или о предзнаменовании вспомнили задним числом, В 1203 году, когда Алексей не сумел организовать оборону Константинополя от крестоносцев и позорно бежал, в том же юго-западном углу галереи, но уже в южной стене, находится и другая дверь, 65, которая теперь имеет на себе номер 46. Она ведет в патриаршие покои. Заглянув в широкую щель между створками, можно увидеть обширное помещение и даже остатки мозаик, украшающих стены и своды, их датируют IX веком. Это и все прочие помещения, пристроенные к храму с юго-запада, возведены не Юстинианом, а его преемником Юстином II для так называемых «патриарших секретов», то есть ведомств. Увы, публику туда не пускают. Чуть восточнее, в южной стене, открывается вход на лестницу. Ниже она превращается в пандус, которая вела к выходу через северо-западный угол Малого Баптистерия. Между юго-западным угловым пространством за Экседрой и собственной южной галереей Стоит резная мраморная преграда, 66, названная в позднейшее время «врата рая и ада». Обратим внимание на резные изображения фальшивых дверей и неожиданно фривольные декоративные элементы. Характер резьбы позволяет отнести врата к VI веку, однако никаких упоминаний о них в источниках мы, как ни странно, не встречаем. Видимо, они разделяли духовные и светские власти. На самой последней колонне с западной стороны перед вратами Той, что соединена с юго-западным опорным столбом. На высоте 164 сантиметра читается надпись 67 «Господи, помози рабу своему Якову Григорьевичу, писарю Герасима, митрополита Киевского». Конец цитаты. Графити любопытны тем, что упомянутый в нем Герасим нам известен. Это был епископ Смоленский, которого в 1432 году литовский князь Свидригайло отправил в Царьград поставляться в киевские митрополиты. Через два года Герасима заживо сожгли по обвинению в заговоре. На той же колонне, но правее и ниже, в метре от пола, нарисованы три поздневизантийских корабля. Один крупный, 33 см в длину, и два поменьше, а справа от них святой Николай, покровитель моряков, в епископском облачении. Сразу за вратами, в южной стене, видна еще одна дверь, 68, имеющая номер 48. В ее замочную скважину видны одна за другой две комнаты. К сожалению, больше там ничего не разглядеть. А между тем первая комната крестово-купольная в плане с частично сохранившимися мозаиками, вторая же четырехугольная с остатками фресок. Обе были патриаршими часовнями но теперь забиты мусором и пока остаются неисследованными. Сюда ведет с земли потайная лестница, вход на которую был через дверь во внешней стене церкви. На первом парапете к востоку от врат рая и ада какой-то прихожанин начертил две игральные доски 69. Видимо, мечтал о метании костей даже во время литургии. Еще через один парапет, недалеко от знаменитой мозаики с Христом, огромными буквами начертано по древнерусски Матфей Галичский. 70. Увы, лишь один из парапетов Святой Софии четвертый по счету с Запада на Южной галерее, закрыт плексигласом. Он охраняет граффити, оставленные викингами, которые подписались скандинавскими рунами 71, Хальфдан и Арни. И тот и другой, конечно, служили телохранителями византийских императоров. Мозаики. Именно с Южной галереи удобнее рассматривать мозаики в тимпанах северной стены. Сохранился лишь нижний ярус изображений, сейчас их всего три. Игнатий-младший, 72, константинопольский патриарх, кастрированный сын императора Михаила I, Иоанн Златоуст, 73, напомним, что он служил в самой первой Святой Софии, и Игнатий-богоносец, 74. Все они исполнены чуть позже, чем Богоматерь в Апсиде, в конце IX века. Фассати видел на этом тимпане больше фигур, чем уцелело сегодня. Отсюда же удобно рассматривать и расчищенный лишь в 2009 году лик Херувима, 75, в северо-западном парусе купола. Историки искусства еще не успели высказать своего мнения о датировке этого изображения. Двух других Херувимов на восточных парусах еще только предстоит исследовать. Оба вроде бы выполнены в XIV веке, однако их лики были грубо подновлены в XIX. В Южной галерее сохранилась верхняя часть огромной мозаики, 76, палеологовского времени с изображением Христа Вседержителя и предстоящих ему в молитве Богоматери и Иоанна Предтечи, так называемый дейсис. Живопись здесь невероятно тонкая и нюансированная. Обратите внимание, как по-разному смотрят глаза на трех ликах. Взгляд Иоанна исполнен суровой скорби. Он понимает, что человечеству по причине грехов надеется совершенно не на что. Мария глядит чуть смущенно ведь ее сын одновременно оказался богом, а сам Спаситель задумчиво устремил взор куда-то поверх них, ведь он и так наперед знает все, что они могут ему сказать, но сверх того ему известно еще другое, недоступное земному пониманию. Здесь же, в Южной галерее, напротив мозаики с Дейсисом, над полом чуть возвышается беломраморная плита 77, на восточной стороне которой по латыни написано «Хенрикус Дандоле и все. Здесь покоился человек, с которым связана одна из самых трагических страниц византийской истории. Этот венецианец несколько раз бывал с дипломатическими миссиями в Константинополе и, согласно позднейшей легенде, в 1184 году был ослеплен по приказу императора, о чем рассказывает новгородская летопись. Цитата. «А сего дожа ослепил Мануил Цезарь. повележи ему очи слепите стеклом». И быстро невреждена очи, но не видишь ничего же. Сей же дождь много брани, наград замышляше. Конец цитаты. Впрочем, слепота не помешала бурному темпераменту Энрике. В 1192 году, уже перевалив за 70, он был избран дожем в Венеции и положил все силы на то, чтобы отомстить империи за свои потерянные глаза. Дандоло, по словам Хнята, цитата. «Муж, лишенный зрения и дряхлый годами, но самый большой ненавистник и завистник ромеев, называвший себя умнейшим из умных, считал смерти подобным не отомстить ромеем за обиды». Конец цитаты. Именно Дандало был мотором четвертого крестового похода. Это он повернул крестоносцев против христианского Константинополя и добился того, что венецианцы получили за свое участие в походе максимальную долю добычи – три восьмых. Он умер в возрасте за 90 во время боевых действий и был похоронен в Святой Софии. С этой плитой ученым не все ясно. Во-первых, зачем бы византийцы ее сохранили? Во-вторых, почему надпись выполнена не тем готическим шрифтом, что прочая латинская эпиграфика города? В-третьих, венецианцы писали, что их дождь похоронен в стене, а не в полу Святой Софии. Уж не подделка ли перед нами? Может быть, сказался итальянский патриотизм швейцарцев Ассати? На восточной стене Южной галереи видна весьма непрезентабельная дверь 78 с номером 51. Теперь она ведет в никуда, но раньше здесь начиналась галерея, по которой императорская процессия могла попасть из дворца в собор, не появляясь при этом в городе. В 1185 году Во время коронации Исаака Ангела, свергнутый народом предыдущий император Андроник Камнин, проник в храм через эту дверь, цитата, и натянул лук, намереваясь попасть Исааку в сердце. В этот момент лопнула тетива, нанеся ему страшный удар, конец цитаты. На левом косяке этой двери, в 60 сантиметрах от пола, отлично сохранилась древнерусская надпись, 79. «Господи, помози робу своему Филиппу Микитиничу!» Стольнику Киприана, митрополита Киевского и всей Руси. Конец цитаты. Митрополит Киприан, персонаж весьма известный. Он бывал в Царьграде трижды: в 1379 80 в 1386-7 и в 1389 годах. К какому из его визитов относится граффити неизвестно, но во всех трех случаях Киприану приходилось несладко. Как бы то ни было, прения происходили по-гречески. Так что несчастный Филипп Микитинич, скорее всего, не Бельмеса не понимавший, должен был маяться бездельем. Логично, что именно там, где императоры вступали в храм, сохранились две мозаики с царскими изображениями. Мимо них путь лежал к балюстраде, с которой открывался вид на все внутреннее пространство Святой Софии. Левая из мозаик, открывшихся после расчистки в 1935 году, изображает Христа в окружении царственной читы. 80. По правую его руку – красивый мужчина с большим мешком в руках. Это апокомбий, то есть царское дарение храму Святой Софии. Фигура обведена контуром из красных тессер. Над головой мужчины написано «Константин, во Христе Боге Самодержец, верный император Ромеев Мономах». Речь идет о Константине IX Мономахе, царствовавшем с 1042 по 1055 год. По словам Михаила Пселла, цитата, Природа изваяла его как образ красоты. При всем изяществе его руки, а особенно пальцы, отличались большой силой, и не было такого предмета, который бы он не мог с легкостью сломать, сдавив в ладони. Тот же Камон сжимал руку, лечил ее потом много дней. Природа, создавая и ваяя Константина, каждый из его членов сотворила в соразмерности со всем телом, при этом все окрасила в подходящий цвет а сколько незамутненной прелести светилось в его улыбке». Конец цитаты. По левую руку от Христа стоит молодая румяная дама, возле которой надпись «Зоя, благочестивейшая Августа». В тонах ее одежды доминирует бирюзовый цвет. Впрочем, в нижней части тессеры не сохранились, и там проступила фресковая подложка, по которой выкладывалась мозаика. «Перед нами жена Константина Зоя», 978 1050 годы, держащая свиток со словами «Константин во Христе Боге верный император Ромеев». Надпись сделана красным цветом в подражание пурпурным чернилам, коими визировались настоящие императорские документы с золотой царской пломбой. Скорее всего, имелся в виду рескрипт, по которому храму Божьей Премудрости передавались какие-нибудь привилегии или пожалования. Действительно, мы знаем, что эта императорская чита отличалась невероятной щедростью по отношению к церкви вообще и к Святой Софии в частности. Если до Константина там служили литургию лишь по праздникам и выходным, то благодаря его спонсорству перешли на ежедневный порядок служб. Можно предположить, что об этом и говорилось в документе, изображенном на мозаике. Все логично, все складывается. Но не тут-то было. Приглядевшись повнимательнее, мы увидим, что мозаика подвергалась переделке. Обе надписи, упоминающие Константина, явно выполнены другими кусочками смальты. Да и сама голова новая. Присмотритесь, на том же туловище раньше явно сидела другая. Объяснить это нетрудно, поскольку богринородная Зоя, последний отпрыск Македонской династии, была замужем трижды. Сначала отец выдал ее за романа Аргира, после смерти которого она вышла замуж за Михаила Пофлагонца, а красавцу Константину Мономаху досталась уже 64-летний. Посчитав, сколько букв изначально было в сбитом имени, мы с легкостью установим, что уничтожению подвергся Роман Аргир, утопленный в ванне по ее приказу. Это его руки, на самом деле, держат мешок с золотом. Ничего удивительного, он еще доженить бы, был экономом Великой Церкви, а после его царения жертвовал Святой Софии 80 литр золота, то есть 5760 золотых монет в год. Заметим, кстати, что переход на ежедневное богослужение создал дефицит квалифицированных кадров. Видимо, в те времена Великую Церковь брали на работу кого угодно. Именно над этим массовым оркнабором издевается Христофор Митиленский в одном из своих едких стихотворений. Цитата. «Посмотри на этих пастухов!» плотников и зеленщиков. Один, только что из моряков, вместо «давайте помолимся», возглашает по привычке «давайте поплывем». Другой, разделяя святые дары на божественном алтаре, вспоминает свою профессию и кричит «А вот кто купит буханочку?» Третий, держа в руках чашу для причастия, выкликает «хорошее венцо, сладкое, как положено в корчме». Конец цитаты. Но вернемся к портрету. Дело в том, что лицо Зои на мозаике тоже заменено. Кем и зачем? Есть гипотеза, что это произошло между 18 и 20 апреля 1042 года, когда Михаил Калафат сверг императрицу и заточил ее в монастырь. Но ведь имя Зои не выскоблено, значит, смена облика произошла с ее согласия и, скорее всего, в момент ее очередного замужества. Она хотела выглядеть моложе рядом с молодым мужем, ведь, по словам Михаила Пселла, она была помешана на косметике. При этом лицо Зои было перенесено на данный портрет с какого-то другого, более раннего. Чтобы понять это, достаточно присмотреться к мозаике. Уничтоженное на лицо было сильнее повернуто в сторону зрителя. Об этом свидетельствует ее корона, оставшаяся от предыдущего портрета. Она как бы сдвинута на бикрень, и центральное украшение оказалось над левым глазом императрицы. Почему же старую мозаику не перенесли вместе со старой короной? Да потому что молодая Зоя, какой она представлена на портрете, еще не носила императорской диадемы. Зоя, по словам Пселла, цитата, «была роста не очень высокого, с широким разрезом глаз под грозными бровями и носом с едва заметной горбинкой. Волосы у нее были русые, и все тело сверкало белизной. Прожитые годы не оставили на ней много следов. Тот, кто стал бы любоваться соразмерностью частей ее тела, не зная, на кого смотрит, мог бы счесть ее совсем юной». Кожа ее не увяла, но везде была гладкой, натянутой и без единой морщины». Конец цитаты. Наконец, совсем необъяснимой выглядит замена головы Христа. Уж он-то кому мог помешать? Убедительного ответа до сих пор не найдено, хотя версии высказывались разные. Предполагали, например, что мода на различные типы изображения Христа могла меняться, так как это происходило, например, на монетах, или даже что спасителя хотели сделать похожим на императора. Обратим внимание на одеяние августейшей читы. Это парадное облачение, которое было очень тяжелым и надевалось лишь по особым случаям. Например, лорос, широкая перевесь, спускавшаяся вдоль груди до пола, был так тяжел, что в него облачались лишь на Пасху и на Пятидесятницу. Именно с того времени, которое изображено на мозаике, лорас стали носить в виде буквы «Т». До этого его складывали буквой «Y». Кстати, сама Зоя терпеть его не могла. Вот как описывает это одеяние один арабский посол. Цитата. «Они не умеют ни надеть его правильно, ни сидеть в нем из-за его огромного веса и из-за того, что они слишком слабы для этого. Одеяние состоит из 30 тысяч жемчужин». Конец цитаты. Обратим внимание и на то, что императорская диадема по-прежнему представляет собой обруч с драгоценными камнями и подвесками, но без верха. Фасон этот доживал последние десятилетия. Уже камнины, превратили корону в подобие полусферической шапки. Соседняя мозаика, 81, сильно уступающая по качеству предыдущей, выполнена в 1122 году и представляет семейство камнинов Иоанна II и его жену, венгерскую принцессу Пирожку, получившую в Византии имя Ирины. В простенке справа можно случайно и не заметить их сына, худосочного Алексея, 1108-1142 годы. Иоанн, по словам Ханиата, дал Алексею, цитата, «право носить парфиру и обуваться в красные сапоги». Царь видел во сне, будто нововенчанный его сын Алексей сидит на льве и управляет им, держа его за уши, за неимением другого средства. Смысл этого сновидения был тот, что Алексея будут только именовать и провозглашать царем. Действительной же царской власти он не получит. Так и случилось, потому что спустя немного времени Алексей скончался». Конец цитаты. На мозаике написано, цитата, «Иоанн во Христе Боге – верный багринародный император и самодержец Ромеев, Ирина – благочестивейшая Августа, Алексей – багринародный император». Конец цитаты. Концепция багринародности, с которой нам придется столкнуться еще не раз, играла важную роль в императорской идеологии. Так мог именоваться лишь тот, кто был рожден от царствующего Василевса в особой парфировой палате Большого дворца. Не забудем, что из северо-восточного угла Южной галереи лучше всего любоваться на мозаике апсиды. На пути к выходу. Насмотревшись вдоволь на мозаике, двинемся в обратный путь, к противоположному северо-восточному концу галереи, откуда теперь спускаются вниз. Этот пандус назывался лестница Геникея, потому что им пользовались женщины. Пандус открывает нам в одной из ниш остатки какого-то фрескового, но со следами мозаики, изображения, скорее всего, Богородицы. Портрета, 82. В другом месте — желоб для стока воды. Стало быть, она имелась и на галерее. Еще ниже от основного коридора отходит поднимающийся вверх высокий сводчатый тоннель, который в конце концов упирается в запертые двери. За ними, видимо, начинался коридор святого Николая, шедший вокруг апсиды. Еще глубже в толще стены располагался храмик Святого Николая. Ночью 14 февраля 1881 года Анна Долосина, мать поднявшего мятеж в провинции Алексея Камнина, опасаясь за свою жизнь, цитата, поспешила в церковь святителя Николая, называемую убежищем. Наши предки, поясняет внучка беглянки Анна Камнина, построили его для того, чтобы всякий, если только он успел войти в храм, освобождался от наказания. Сторож храма Сразу не открыл им двери, а стал выяснять, кто они и откуда пришли. Один из слуг ответил, «Это женщины с Востока. Они истратили все свои средства и, желая вернуться домой, спешат совершить преклонение». Сторож сразу же отворил ворота и позволил им войти. Конец цитаты. Там Анна укрывалась вплоть до вступления сына в город. За время существования этого храма, который был старше Святой Софии, десятки людей искали в нем защиты, но далеко не все ее получали. Например, не повезло императрице Феофано. Между тем пандус совершает новый поворот, и от него ответвляется другой коридор, заканчивающийся лестницей и решеткой. Первоначально здесь был вход в храм, и заодно в помещение для служивших в Святой Софии Диаконис. Перед тем, как вывести нас снова в северо-восточную Экседру, уже на первом этаже, коридор расширяется, образуя еще одно помещение с запертой дверью. Император участвовал здесь в литургии раз в год, на Страстную Субботу, порфировый круг на полу, указывает на место, где стоял Юстиниан. Вестибюль воинов. Как мы уже говорили, теперь из храма выходят там, где в византийские времена был вход. В магазине музея, что по правую руку, при выходе из экзонартекса, в своде потолка можно попытаться распознать остатки какой-то фигуративной мозаики. Странная архитектура вестибюля объясняется тем, что он не был частью изначального замысла. Сперва это был проход между храмом и построенным позже него патриаршим дворцом. Лишь со временем он был превращен в помещение, которому попытались придать сходство с Нартексом Софии. В вестибюле слева видна дверь 83, ведущая в маленькое помещение размером 3,1 на 1,5 метра. Возможно, здесь во время богослужения хранилась императорская корона. За левой от нас стеной, недоступной для публики, находится пандус, ведущий на второй этаж в офис патриархата, ныне офисы музея, тоже, впрочем, недоступные. На северной стене вестибюля воинов находится еще одна мозаика, 84. Напротив нее сейчас повешено зеркало, чтобы посетители музея, выходящие, повторим еще раз, через те двери, через которые византийцы, наоборот, входили, не пропустили ее, поскольку она остается у них за спиной. На ней представлена Богородица с младенцем на троне, перед которой, склонив головы, стоят справа император Константин, посвящающий преснодеве город Константинополь, символически изображенный как крохотная крепость, а слева император Юстиниан, подносящий ей же храм Святой Софии в виде небольшой модели, весьма мало напоминающей оригинал. Монограмма, которая сопровождает изображение Богородицы, характерна для X века. По стилистическим признакам, Мозаику можно датировать этим же периодом, когда культ Богородицы стал в каком-то смысле важнее культа Христа, которому была некогда посвящена Святая София. Фигуры императоров тяжеловаты, но их пропорции и движения вполне естественны, а лица наделены замечательной выразительностью. Это особенности так называемого Македонского Ренессанса. Около изображения Константина мозаичными буквами выведено «Во святых великий император», а около Юстиниана памятный император. Хотя последнего иногда тоже причисляли к лику святых, они с Феодорой поминали Святой Софии 14 ноября. Тем не менее, Византия всегда сомневалась в святости любого из императоров, кроме Константина. Двери вестибюля, 85, бронза привезена в Константинополь с далекого Тарса, изысканно отделаны лишь со стороны улицы, а со стороны храма никакой отделки нет. Это лишний раз показывает нам, откуда заходили раньше в Святую Софию. Обратим внимание на то, что эти двери сейчас при всем желании невозможно было бы закрыть. Они уходят на полметра ниже нынешнего уровня пола. Культурный слой нарастает не только на земле, но и на мраморе. На дверях есть надписи сверху «Феофил» и «Михаил Победители». Это написано словами. А ниже идут парные монограммы слева и справа. «Господи, помоги Феофилу-императору!» «Богоматерь!» помоги Феодоре Августе, Христе, помоги Михаилу Императору. Лето от сотворения мира 6349, индикт 4, то есть 841 год. Феофил правил с 821 по 842 год. Вообще-то он был иконоборцем, и пришедшие к власти иконопочитатели постарались выморать все напоминания о нем. Однако надписи Феофила на городских стенах Убрать было невозможно, да и память о нем в веках осталась неоднозначная. К примеру, сатирическое путешествие в загробный мир XII века Тимарион объявляет Феофила судьей в подземном царстве. Михаил III – сын Феофила, коронованный в 840 году. Баптистерий. Мы покидаем храм и оказываемся во дворе, где по левую руку от нас стоит византийский баптистерий, 86. Оказавшись в узком дворике между ним и храмом, можно полюбоваться на гигантскую крещальную купель 87, возможно, императорскую. Баптистерия возле юго-восточного угла Великой Церкви в XVII веке стал султанской усыпальницей. Снаружи он представляет собой квадрат, а внутри – восьмигранник с апсидой с восточной стороны. После богослужений император входил в Баптистерий, и там патриарх вновь увенчивал его короной, после чего получал кошель золота. Затем Василевс выходил из баптистерия и иногда на свежем воздухе устраивал приемы в честь Димов. Внутри остались куски позолоченных мозаик на потолке, мраморный пол и фрески по стенам. Справа от выхода из храма двухэтажное здание. Это все, что осталось от обширного патриаршего дворца, выстроенного в начале седьмого века. На поверхности стены можно увидеть следы от примыкавших к ней высоких сводчатых помещений. На первом этаже здесь располагались ведомства Сакелария, отвечавшего за церковные финансы, картофилокса то есть патриаршего библиотекаря, им работал, например, Константин Кирилл, будущий просветитель славян, и церковного суда. Были на первом этаже и уборные. В житие патриарха Тарасия включен, как сказано там, для развлечения, следующий эпизод. Один высокопоставленный чиновник, обвиненный в растрате, был брошен в тюрьму. Каким-то образом ему удалось обмануть бдительность стражи и бежать в Святую Софию. Там он с железной хваткой уцепился за алтарь, а стражники, ворвавшись в храм вслед за ним, не посмели осквернить священного места, но встали на круглосуточную вахту. Однако патриарх Тарасий принял его под свою опеку. Иногда он накрывал несчастного священным покрывалом и вел через правые двери во внутреннее помещение, где тот ел. А когда приспевала большая нужда, иерарх лично спускался из своих покоев, «За руку вел беглеца в уборную, и пока тот сидел, держал его за руку, простирая тем самым право убежища и на это постыдное помещение». Цитата. «И все это происходило не раз и не два в день, а столько, сколько просил этот человек, находившийся в крайней опасности». Конец цитаты. Ну и тюремщики не дремали. Они устроили засаду за пределами храмового пространства, и однажды, когда патриарх по обыкновению вел несчастного на оправку, ворвались в уборную через другую дверь, схватили беглеца и утащили его. Минарет сейчас находится как раз на том месте, где была винтовая лестница, которая вела наверх в покое самого патриарха. Когда Феодор Сикионский, знаменитый чудотворец рубежа VII века, завершал свой визит к патриарху Кириаку, он мог спуститься вниз либо по пандусу, либо по лестнице. Однако диакон святой Софии Сергий подговорил его сопровождающих, чтобы святого свели по лестнице а у ее подножия поставил своих дочь и зятя, страдавших от бесплодия. Другого способа добиться приема у чудотворца не было. Тот велел паре снять пояса, помолился над ними поясами и приказал вновь подпоясаться. В тот же день пара зачала ребенка. Когда 30 августа 695 года разразилось восстание против жестокого изверга Юстиниана II, вестники разбежались по всем районам города, призывая христиане в Святую Софию, Когда народ собрался, глава восстания Леонтий по этой лестнице поднялся к патриарху и уговорил того выйти к толпе. Владыка явился и произнес загадочные для нас и на первый взгляд безобидные слова из 117-го псалма «Этот день сотворил Господь». Народ на это взревел «Поломаем кости Юстиниану». Император был схвачен, на ипподроме в присутствии всего города ему отрезали нос и часть языка, после чего сослали в Херсон. О! как он потом отомстил. Впрочем, чаще жизнь шла все же обычным рутинным манерам. Так Антонин Новгородец рассказывает, что, цитата, «на галерее и огород патриархов. Овощ же патриархов всякий, дыни и яблоки и груши держат в кладовой. И когда приходит время есть патриарху, тогда выимают все холодным. И баня патриархова на галерее. Вода же по трубам возведены, а другая дождевая. Конец цитаты. С этой же стороны от Святой Софии находился орологий, помещение с часами, об устройстве которых ученые до сих пор ведут дискуссии.